В голосе среды звучала смертельная усталость, какой тень никогда не замечал раньше. Что случилось? «Трудно все. Слишком, черт побери, трудно. Даже не знаю, получится ли. С тем же успехом мы можем просто перерезать себе горло. Просто перерезать горло сами себе. Не надо тебе так говорить. Ну да, ну да. Что же, если ты перережешь себе горло... Сень шуткой попытался вытянуть среду из его депрессии. Возможно, тебе даже больно не будет. Будет. Даже для таких, как мы, боль есть боль. Когда действуешь в материальном мире, материальный мир воздействует на тебя. Боль причиняет страдания так же, как жадность пьянит, а похоть сжет. Возможно, мы и умираем трудно. Возможно, нас не так-то просто прикончить раз и навсегда — Но мы все же умираем. Если нас еще любят и помнят, Нечто очень похожее на нас занимает наше место, И вся чертова конетель начинается с изного. А если нас позабыли, с нами покончено. Тень не нашел, что на это сказать. Ты откуда звонишь? Не твое собачье дело. Ты пьян? Пока еще нет. Я все думаю о Торе. Ты его никогда не встречал, большой парень, совсем как ты, добросердечный. Не слишком умный, черт возьми, но отдаст тебе рубаху с тела, если его попросишь. И убил себя. Засунул ствол в рот и прострелил себе башку в Филадельфии в 1932 году. Ну разве так положено умирать Богу? Прости. Тебе же насрать, сынок. Он был вроде тебя, тупой Громила. Среда замолчал и закашлялся. «Что случилось?» — во второй раз спросил тень. «Они вышли на связь. Кто?» «Оппозиция. И?» «Хотят обсудить перемирие, мирные переговоры. Живи и давай, черт побери, жить другим». «И что будет теперь?» «Теперь я поеду пить плохой кофе с технопридурками в Массоник-холл в Канзас-Сити». «Окей. Ты меня где-нибудь подхватишь или мне туда подъехать?» «Оставайся на месте и не высовывайся. Ни во что не впутывайся, слышишь?» «Но...» — послышался щелчок, а за ним молчание мертвой линии. Телефон все еще был отключен. Гудка не было, как не было его и прежде. Оставалось только убивать время. Разговор со средой разбередил тревогу. Тень встал, намереваясь прогуляться, но за окном уже спускались сумерки, поэтому он снова сел. Взяв со стола протоколы заседаний городского совета при Приозерья за 1872-1884, он взялся перелистывать страницы, скользя глазами по мелкому шрифту, не читая по сути, но временами останавливаясь, когда что-то привлекало его внимание». В июле 1874 года, как выяснил Тень, городской совет был озабочен наплывом в город сезонных лесорубов иностранцев. На углу Третьей и Бродвея собирались строить оперный театр. Предполагалось, что неурядицы, связанные с уничтожением мельничного ручья, стихнут сами собой, как только запруда при мельнице превратится в озеро. Совет санкционировал выплату 70 долларов мистеру Самуэлю Самуэльсу и 85 долларов мистеру Хейки Солминену в компенсацию за землю и расходы, понесенные в ходе перевоза имущества с участка, подлежащего затоплению. До того тени даже не приходило в голову, что озеро могло быть рукотворным. Зачем называть город Приозерье, если вначале была только подлежащая уничтожению запруда-примельница. Он стал читать дальше и обнаружил, что проект создания озера возглавлял некий мистер Хинцельман, изначально Хюлен Хулен из Баварии, и что совет выделил ему сумму в 370 долларов, а любая разница должна была покрываться подпиской среди жителей городка. Оторвав кусочек бумажного полотенца, Тень заложил им страницу, представляя себя, как рад будет старик увидеть в книге имя своего деда. Интересно, знал ли он, какую роль сыграла его семья в возникновении озера? Тень полистал страницы в поисках более ранних планов проекта.